и с ним скоро сведешь знакомство. Пока Хейм вдоль, все будет окей, но стоит его лишить этого приработка, и всех заметут за пару часов. А как, по-твоему, все будет вертеться теперь, когда Бертхам мертв? Не думаю, что Ник в состоянии выкрутиться сам. И Зоя, и Ита... У них свои планы, они не прочь были бы избавиться от нас. Вот почему мне и хотелось, чтобы они с тобой познакомились. Я не вижу никакой связи. Губы Дэллы искривились в какой-то странной усмешке. Возможно, скоро увидишь, Джонни. Рейзнер сидел позади огромного письменного стола, во рту дымилась сигарета. В кресле справа от него сидел невысокий коренастый мужчина. У него было толстое, грубых черт лицо с дубленой солнцем кожей, подстриженные ежиком волосы. При виде Деллы мужчина просиял и вскочил. «Молям вардхам, Какая приятная неожиданность!» — вскочил он. «Вот уж скоро год, как мы не виделись. Как поживаете? Вы всегда выглядите так прекрасно!» Делла ответила очарующей улыбкой, и мужчина задержал ее руку в своей несколько дольше, чем необходимо. Я тоже рада вновь встретиться с вами. Позвольте представить Джонни Рику, управляющего казино в Лос-Анджелесе. Повернувшись ко мне, она добавила, «А это капитан Хейм, шеф местной полиции и наш очень большой друг. Рад с вами познакомиться, Рика», — сказал капитан, помрачнев. «Он, видимо, все свое обаяние приберегал только для дам. Мне о вас много рассказывали. Я ответил, что мне тоже о нем немало говорили». Рейзнер встал и отправился приготовлять коктейли. «У Джима немало для вас новостей, миссис Вертхэм, к сожалению, неважных», — произнес он, протягивая Делли Мартини. «Поведая Джим, Хейм, пробормотав слова благодарности, взял бокал виски и уселся в кресло». «Мы нашли вашу автомашину», — сказал он. «Вы шутите?» Произнесла Делла, великолепно изображая удивление и восхищение. «Это же просто чудесно. Капитан, вы маг и волшебник». «Это не составило никакого труда», — сказал Хейм, и взгляд его голубых глаз вонзился в лицо Деллы. «Мы получили рапорт еще прошлой ночью, и когда Ник этим утром мне позвонил, я уже был в курсе». «В курсе чего?» «На шоссе в окрестностях пилота произошла авария, столкнулись два автомобиля, оба водителя погибли. Один из них сидел за рулем вашей машины. Она полностью сгорела. Дева изобразила ужас, словно заправка актриса. Полностью сгорела? Ох, поле бешенства придет. Ну, его можно понять, это была превосходная автомашина». Ответил Хейн, постукивая себя кулаком по колену. «А как это случилось, что вы подобрали по дороге пассажира? Что он из себя представлял?» Пока Делло повторяла легенду о попутчике из пилоты, ко мне подошел Рейзнер. «Что будем пить? Виски?» «Я никогда не пью крепких напитков. Предпочитаю пиво». И тут же я вспомнил что Рикка большим любителем виски. Сердце мое спазма и попытался выкрутиться. Вот машину купил и решил перейти на пиво. Не знаю, заметил ли Рейс Нормой со взгляд, но он, как ни в чем не бывало, пошел открывать бутылку пива. «Очень рискованно брать в попутчики кого пополам, с вертхом. Вы же должны были это знать. Джонни был со мной. Кто бы мог подумать? Я решил, что наступило время принять участие в общей беседе. А, кстати, что это был за тип?» Рейзнер и Хейм повернулись в мою сторону. Когда его извлекли из автомобиля, от него мало что осталось, однако личность удалось установить. Им оказался некий Джон Фаррар. Профессиональный боксер, он направлялся в Майами на попутных машинах. А в пилоте сделал остановку, чтобы принять участие в матче, и сразу же после этого исчез. Надо думать, Бентли его просто свел с ума.